Аннотация Виктория жила той жизнью, о которой мечтают многие. Все блага мира лежали у ее ног. И все-таки она чахла, сходила с ума от мнимых болезней. В итоге Вика сбежала, села в машину и погнала ее на большой скорости. В никуда. Надеясь, что смерть положит конец бессмысленному существованию. Однако судьба распорядилась иначе. Вместо смерти женщина обрела необыкновенный дар и любовь, без которой она жила все эти годы. Но надолго ли это все? Ведь Вику ищет муж, чтобы вернуть в ненавистную золотую клетку.